Глава 24. Он, едва выйдя из дома Пивоваровых, с ключами от лодки сразу стал писать сыну. «Ну, ты отвез насос к Степану». Муфты снял, провода и крепления снял. Жду Юрку, он сказал, что сейчас будет. Тут же откликается Олег. «Управишься быстро, так успеем на ночь за рыбой сходить». «Бать, пойдем за рыбой! А на какой лодке-то?» Аким улыбается. Даже через коммуникатор он чувствует, как радуется сын. И интригует его. Найдем какую-нибудь. Бать, на лодке Савченко? Ты давай вези насос к Степану, а лодку я найду. Понял, бать, везу. Саблин опять усмехается, еще думает, что сын у него. Нормальный парень растет, нормальный. И пока идет, решил написать Каштенкову. Хотел с ним переговорить насчет новой своей командировки, чтобы не ставить товарища в последнюю минуту перед фактом. Ну, ты как? — Лежу. Время есть, может, в чайно На часик. — Да ты рехнулся. Я еле живой после вчерашнего. Из-под кондея выйти не могу. Умираю сразу. — И за рыбой не пойдешь. Я с Олегом собираюсь стекляшек потаскать. — Какая мне рыба! Я еле жив. Вчера с Кульковым и Червоненко отдыхали. Сегодня жену за таблетками в госпиталь послал. — Дурак, — думает, — таким. Пропивает те деньги, что я ему дал, да еще с этими двумя бездельниками, и кости мне, небось, перемывали. И он тогда пишет заму. Я был в части, там все в порядке, я уйду на ночь, ты тогда поутру в полк наведайся. «Принято», — заканчивает Саня. Дома его встретила Настя. А Олег с Юркой уехали в цех. «Знаю». «А Наталка где?» «Играла, да и вон задремала под кондиционером», — отвечает жена. «Учиться совсем не хочет. Хитрая, как прошу учебник почитать, так начинает кашлять сразу». «Кашлять? А приступов не было?» Саблин садится за стол. «Сегодня нет. Ты есть будешь? Кашу утреннюю даешь? Но прапорщик не отвечает. Ему сейчас не до каши. Он ловит жену за руку, притягивает ее к себе. Жена очень легко одета, женщина, она хозяйственная, и пока дома кроме нее и Натали никого нет, экономит электричество на кондиционерах. Свободная рубаха из тонкой материи и простые брюки, полупрозрачные. Пол чист, жена по дому ходит босая, а Ким же как раз полон сил. Эти ее брюки, он прижимает ее к себе, гладит по заду, а Настя смеется. Ты чего это? Чего? Женщина улыбается. Посреди дня. Молодость что ли вспомнил? А вот и вспомнил. По болотам мотался, там все время тебя вспоминал. Он целует ее в шею. Ой, врешь, поди. Жена расцветает. А чего мне врать-то? И он чуть спускает ей ее полупрозрачные домашние брюки. Ой, саблин! Настя качает головой, выходя из душевой кабинки. Дедом скоро будешь, а еще такой бойкий ты у меня. Аким и сам удивляется. Ему кажется, что он снова полон сил. Неужели это так лекарство Пивоваровой действует? Но он желает немного отвлечься от жены, хотя сейчас, выходя из душевой, голая и вытирая волосы полотенцем, она все еще его привлекает. Саблин говорит ей. — Ты Антонине, может, соберешь чего? — Антонине? — Настя сразу настораживается. — А ты что, опять в болото? — Пойдем с Олегом хоть рыбы половим, — говорит он. — А что, рядом со станицей рыбы нет? Она уже не так расслаблена и ласкова, как была вот только что. Женщина внимательно смотрит на него. — Там хорошая рыба. Хочу Олега порадовать, да и не так уж и далеко. Заодно и дочь твою проведаю. Аким не договаривает. Вообще-то у него, помимо рыбалки с сыном и визита к дочери, «Там на хуторе есть и еще пара дел». «Мою дочь!» — восклицает Настя, быстро одеваясь. «А свою? Не хочешь проведать?» И Саблин понимает ее волнение. «Успокойся ты, я же не вреет иду. С сыном идем рыбу половить. Может, и зятя возьмем, если пойдет. А иду туда, потому что проходил через те места только что. Там рыбы, руками можно ловить». Завтра ночью уже вернемся обратно. Ты бы лучше собрала что-нибудь для Антонины. Тут Настя успокаивается немного. А что собрать-то? У меня вот так и нет особо ничего. Сало пару кило, муки. Сало, муки, тыквы вяленые, говорит таким. Он уже знает, что прихватит для старшей дочери, которая беременна. И еще он вспоминает. Казинаки, она их любит, они там на сахаре поди экономят. «Ладно, соберу чего-нибудь». «А когда вы с Олегом собираетесь-то?» «Теперь жена уже думает, как сделать казинаки из тыквенных семечек. Главное лакомство всей станичной детворы, чьи родители не очень богаты». «Да как Олег вернется, как соберемся, так и пойдем», — отвечает Саблин. «Вы хоть поешьте в дорогу», — говорит жена. «Ну а то как? Поедим, конечно». А то ужинать будем уже у Антонины, заверяет ее Саблин. Ну заводи, сказал Саблин сыну, когда снасти, топливо, вода и еда были уже уложены в лодку. Давай ты первый поведешь. Олег волнуется. Наверное, еще и потому, что сторож пришел их провожать и теперь стоит и смотрит с причала на лодку сверху вниз. Но волновался парень зря. Он уже проверил масло в моторах, залил баки топливом под завязку, а чуть взялся за стартер, так моторы один за другим заурчали, выдав муть из-под винтов. Аким снимает швартов и машет деду Евгению. «Бывает, дедушка». Лодка задним ходом медленно отваливает от причала. Олег развернул ее и пошел в главную протоку, что вела от станицы на север. Вообще-то им нужно было идти на восток, но Аким не поправляет сына. Пусть все видят, что они идут на север. Аким! кричат ему с другого пирса рыбари. А вы куда? На вечер! кричит в ответ Сабли, оттягивая респиратор. Стекляшку поглядеть. На Ому ты пойдете. Там видно будет, отвечает он. А потом и говорит Олегу, ты давай, прибавляй потихонечку, а то мы так до утра тащиться будем. «Бать!» — кажется, сын смеется. «Ну!» — откликается Саблин. «Он любит эти минуты, когда лодка уходит из станицы в огромное болото, как раз время покурить. А ты ведь никогда и никому не говоришь, куда уходишь!» «Я не говорю!» — прапорщик закуривает. «А ты всегда говори, если спрашивают. Это почему?» — интересуется сын. «Потому что!» — Саблин не хочет сейчас болтать. Он с удовольствием курит свою недорогую сигаретку, взял с собой новую пачку. «Бать, а ты знаешь, как тебя в станице зовут?» — продолжает сын. «И как?» — тут уже Акиму становится интересно. «Один на болоте», — сообщает сын. «Это кто же меня так зовет? продолжает интересоваться Саблин. «Да ребята в школе», — отвечает Олег. Еще говорят, что ты берюк, говорят, что ты вроде и в обществе, а вроде и сам по себе». Саблин понимает, что мальчишки передают слова старших. Он даже не злится на них и знает, что сын его парень крепкий, неуступчивый. Юрка тот вообще был в школе, известным драчуном. Тем не менее Аким спрашивает. — И что? Тебя задевают они? — Нет, не задевают, — отвечает сын. — Говорят, что ты человек болотный, леший, — говорят. — Так мне это еще и нравится. — Леший. Саблин усмехается, а потом и учит сына. «Я никому не говорю, куда хожу, а вот ты говори. Всегда говори». «Это от чего так бать?» «Это от того, что если вдруг в болоте пропадешь, чтобы станичные знали, где тебя искать», — поясняет прапорщик. «Ну, это я и так знаю», — говорит Олег. «А почему ты не говоришь?» «Потому что я в болоте не пропаду». Отвечает отец и смеется. А где я рыбу добываю, так о том никому знать не нужно. Бать, ты точно леший. Сын тоже посмеивается, ему кажется приятно, что другие люди в станице так говорят о его отце. Ладно, Саблин встает и оглядывается. Давай-ка бери на восток потихонечку и прибавляй уже. Не хочу долго по ночи идти. На Антонов хутор они пришли уже в темноте. Олег давно передал управление лодкой отцу, но в кубрик не ушел, дремал с двустволкой в руках на средней банке. Иногда оживал, когда где-то рядом слышался всплеск воды, а потом через рогоз стали пробиваться огни. Хутор. Огней на хуторе горело немного. Подошли сабли тихонечко, прошли вдоль берега. На мостушках людей было мало, те, кто ходил на вечер, уже вернулись, а те, кто собирался на утро, еще спали. У будки скупщика было несколько человек, и они с интересом наблюдали за чужаками. Аким и Олег поздоровались с хуторянами и пошли к Антонине, понесли гостинцы от матери. Целый мешок всякого вкусного, ну а там им, конечно, были рады. И зятю Андрею пришлось бежать к соседям за водкой, чтобы встретить тестя Шурина. И Саблин был рад узнать, что у зятя дома нет выпивки. Хотя, по большому счету не очень-то нравился Акиму Андрей. И дом у него так себе, и лодку с мотором плохо содержит. Даже из этого бедного жилища при старании можно было сделать что-то получше. Но зато отец видел, что Андрей хорошо относится к его дочери. Ну, хоть так. «Андрей, мы-то приехали с Олегом порыбачить», — говорит Саблин. «Покажешь, где тут у вас рыба?» Антонина присела за стол, сидит, красивая, хрустит, как в детстве мамашиными казинаками, улыбается, слушает, как отец с мужем про рыбу разговаривают. — Конечно, Аким Андреевич, у нас тут есть хорошие места, — обещает взять, и добавляет с гордостью, уж без рыбы не сидим. — Ну, раз так, давай тогда ужинать и спать, в два хочу выйти, — пожелал Саблин, и, конечно, никто с ним спорить не стал. Андрей с Олегом сдружились еще с прошлого их приезда, ушли в техническую комнату, Антонина убирала посуду, а Саблин, покуривая, достает из кармана маленький серебряный слиточек в 10 рублей и протягивает его Антонине. «Дочка, на!» «Ой, папа!» Дочь хватает деньги и обнимает отца. «Ой, спасибо!» «Купи, что в дом нужно!» «Андрею отдам!» Радуется Антонина. «Андрею?» Саблин глядит на плохонькую посуду, на старый стол кривоногий, на порезанную скатерть из пластика. Он на лодку копит. Ему немного осталось, сообщает дочь. Саблин вздыхает. Нужно купить ей в дом хоть посуды хорошие, иначе Андрюха все у нее забирать будет. То на лодку, то на мотор. Ну ладно, отдай Андрею, если считаешь, что так правильно. Я тебе потом еще пришлю. Тоня виснет на шее отца. Руки у нее сильные, как и у матери. А потом, отстранившись, он трогает ее за живот. Ну, а у тебя-то как? Да я же маме говорила еще неделю назад. Была у фельдшера раздешнего на УЗИ. Говорит, что все нормально, плод хороший. Надо Насте денег дать. Она знает, что для хозяйства нужно. Пусть закупит у нас, да сюда привезет.